Глава четвертая. Ци Юэбинь. Наложница Дуань. В тот момент, когда я хотела поблагодарить императора за милость, позади раздался слабый, чуть дрожащий женский голос. «Той ночью наложница Джень была со мной». Я испуганно вздрогнула и обернулась, чтобы взглянуть на того, кто решил меня защитить. На пороге стояла наложница Дуань, которую с обеих сторон поддерживали служанки. Я растерялась, не понимая, что происходит. Моя защитница осторожно вошла в зал и, дрожа всем телом, склонилась перед императором. «Я ведь уже говорил, что ты можешь не соблюдать все эти церемонии», — недовольно сказал Сюаньлин. «Зачем ты пришла? Лекари ведь ясно сказали, что тебе нельзя выходить на улицу в жаркую погоду». Пока император отчитывал наложницу Дуань, служанки подтащили тяжелый палисандровый стул и усадили на него свою хозяйку. «На улице я провела совсем немного времени. Я пришла сюда, чтобы навестить принцессу Вэньи, но услышала ваш разговор и поняла, что случилось нечто серьезное. Я осталась у порога, потому что не хотела вам мешать. Ох, Фэй Дуань!» — печально вздохнула императрица. «Как давно мы с тобой не виделись!» Наложница Дуань встала и почтительно поклонилась. «Я должна была бы каждый день навещать императора и императрицу исправляться о вашем здоровье, но я стыдилась своей болезни. Сегодня я покинула дворец только потому, что услышала про недомогание принцессы. Я хотела проведать девочку и узнать, стало ли ей лучше». Закончив с объяснениями, наложница повернулась к императору. «Как хорошо, что я пришла. Иначе бы в этом зале вскоре начали исполнять обиду Доуэ». «Обида Доуэ» — пьеса китайского драматурга XIII века Гуань Ханьцина. В пьесе рассказывается о девушке Доуэ, которую несправедливо обвинили в убийстве и казнили. «Так ты утверждаешь, что той ночью была вместе с наложницей Джень? Строго спросил Сюаньлин. Дуань улыбнулась и начала рассказывать. Во время банкета я вышла подышать свежим воздухом и случайно увидела, как из зала Фули вышла дзе Юй Джень. Она была совершенно одна и, как мне показалось, немного пьяна. Я забеспокоилась о ней, поэтому взяла с собой служанку, и мы направились следом. Мы догнали ее на берегу озера у моста Юйдай. Потом мы с Цзэй Юй прогулялись до моего дворца Юйхуа, мило беседуя. Переведя дыхание, наложница повернулась к стоящей рядом служанке. «Жуи!» Девушка по имени Жуи опустилась на колени и заговорила. Так и было. Той ночью матушка Дуани и младшая хозяйка Джень долго беседовали о буддийских сутрах. Вашей жалкой не показалось, что госпожи на многие вопросы смотрят одинаково поэтому им было приятно разговаривать друг с другом. Через какое-то время младшая хозяйка сказала, что прошел уже час, поэтому ей надо поскорее вернуться в зал Фули. Выслушав служанку, императрица довольно улыбнулась. Судя по всему, Цзэйю и Джен никоим образом не замешаны в отравлении принцессы Вэньи. Фэйхуа на секунду недовольно закатила глаза, а потом уставилась на наложницу Дуань. «Сестрица!» «Какое удачное вышло совпадение! Ты появилась так внезапно, точно долгожданный дождь во время засухи!» На губах Хуа застыла неискренняя улыбка. «Я слышала, что из-за недомогания ты не выходишь из своего дворца. Я даже представить не могу, что же такого случилось, что ты, вопреки указаниям врачей, решила погулять посреди ночи!» Фэйдуань виновато склонила голову и тихонько ответила. Я знаю, что тем, кто уже долгое время болеет, не следует выходить на улицу, но становится очень тоскливо, когда все время находишься среди одних и тех же стен. В тот вечер мне доложили, что император устраивает банкет, поэтому я подумала, что никого не встречу и не побеспокою своим болезненным видом, если выйду погулять во время праздника. Она взглянула на меня и с теплотой в глазах улыбнулась. Я не думала, что повстречаюсь с Дзею и Джень. Но, видимо, это судьба. Мне хватило ума, чтобы сразу догадаться, что наложница Дуань решила меня выручить. Но я никак не могла понять, зачем она это делает, в чем ее выгода. Но времени на раздумье не было, поэтому я улыбнулась ей в ответ и сказала, «Я тоже думаю, что нас свела судьба». «Неужели?» Хуа прищурила глаза, отчего на белоснежной коже под нижними веками появились две темные дуги, тени от густых ресниц. Ее ресницы опускались вниз, словно бы не выдерживая тяжести золотых бусинок, которыми были украшены. Это было весьма необычное украшение, которое могли позволить себе только те, кто любил кичиться богатством. Тогда позвольте спросить, почему Цзэйюй сразу не сказала, что встретилась с сестрицей Дуань? «Зачем она терпела напрасные обвинения?» Фэйдуань хотела ответить, но у нее начался приступ кашля. Вся побагровев от нехватки воздуха, она замахала рукой, указывая на меня. Я поняла, что она пыталась мне сказать, и спокойно заговорила. «Я не должна была скрывать это от вашего величества, но промолчала, потому что матушка Дуань не хотела, чтобы вы беспокоились из-за ее ночной прогулки». Ту ночь мы договорились, что не будем никому рассказывать о нашей встрече. Я и подумать не могла, что с принцессой Веньи случится беда, и мне придется оправдываться. Я промолчала, потому что надеялась, что мудрость императора и острый ум императрицы помогут узнать правду и очистить мое имя. Мне не хотелось подвести наложницу Дуань, поэтому я запечатала рот тройной печатью и ничего не сказала. Хуа хотела со мной поспорить, но наложница Дуань уже откашлялась и успела заговорить первой. «Сестрица Хуа, почему ты мне не веришь?» «Дело не в том, что я тебе не поверила. Просто задумалась о том, когда ты успела подружиться с Цзэ и Джейн». «Я встречалась с наложницей Джейн всего два раза». Фэй Дуань не теряла хладнокровия и спокойно отвечала враждебно настроенной Фэй Хуа. Первый раз был на праздновании дня рождения принцессы Веньи, а второй раз ночью во время банкета. Мне кажется, или ты подозреваешь, будто я говорю все это лишь бы только защитить Зею? Наложница покачала головой. У меня нет столько здоровья и сил, чтобы тратить их на вранье и защищать того, кого я едва знаю. Многие из тех, кто стоял рядом, осуждающе покосились на наложницу Хуа, которая своими сомнениями огорчила страдающую от болезни Фэй Дуань. что ты, я совсем так не думала!» — Хуа пришлось отступить. «Я бы не посмела подозревать нашу благородную сестрицу Дуань». Сюань Лина мало волновала перепалка двух наложниц. Он подошел и протянул руку, чтобы помочь мне подняться. «Моя наложница не уступает в преданности самому Вэйшену, который погиб, обнимая сваю моста», — сказал он, глядя мне в глаза. Вэйшен — персонаж китайской легенды, согласно которой он назначил свидание любимой женщине под мостом. Но в это время началось наводнение. Герой схватился за сваю моста и не покидал место встречи до самой смерти. Впоследствии Вэйшен стал образцом преданности. Я вздохнула с облегчением, хотя и не чувствовала ног, которые затекли от долгого стояния на мраморном полу. Чтобы подняться, мне пришлось опереться одной ладонью на отполированную плитку, а другой ухватиться за руку Сюаньлина. Стиснув зубы, я попыталась встать, но ноги меня не слушались. Они словно стали ватными. Покачнувшись, я оказалась в объятиях императора. Как же мне было стыдно. Я опозорилась на глазах у всех. Мои щеки тут же вспыхнули, и я почувствовала жар, быстро растекающийся по лицу. Фэйхуа довольно скривилась и отвернулась, чтобы не видеть, как меня обнимает император. Императрица же тихонько рассмеялась и сказала, «Тебе надо для начала присесть, а потом позволить лекарям тебя осмотреть. Для здоровья вредно долго стоять на холодном полу в тонкой летней одежде». Сказав это, государыня покосилась на наложницу Хуа. «Проворная служанка тут же подала мне стул, и я уселась рядом с наложницей Дуань». Сюаньлин отпустил мою руку, только увидев, что я села, и мне больше не грозит унизительно упасть на пол. Моя спасительница оглянулась на служанок, которые прятались за спинами наложниц. Пару раз кашлянув, она осторожно заговорила. «Я понимаю». Почему сестрица Хуа не сразу мне поверила? Ведь только что те две девицы утверждали, что видели, как дзею и Джень шла в сторону двора Яньюй. Я думаю, что нам надо сразу разобраться с этим, чтобы во время расследования не возникло путаницы. А вы как считаете, Ваше Величество? — Я полностью тебя поддерживаю, — ответила императрица. Строго посмотрев на неровный строй служанок и евнухов, она велела. «Служанки, которые только что свидетельствовали против Цзэйю и Джень, выйдите вперед". Две девицы тут же вышли и упали на пол, громко стукнувшись коленями о мраморную плитку. Они склонились до самой земли, пряча побледневшие от страха лица. «Вы двое своими глазами видели, что Цзэйю и Джень входила во двор Яньюй?» — спросила императрица. «Ваша рабыня видела лишь то, как и Джень шла в сторону двора Яньюй, но входила ли она? Просто мне показалось!» Дрожащим голосом ответила первая служанка. «Что значит «показалось»? Получается, ты ничего не видела и обвинила наложницу императора, потому что тебе показалось?» Императрица была недовольна. «А что насчет тебя?» — спросила она у второй служанки ударилась лбом об пол и тихонько пролепетала. «Я видела только то, что госпожа Джень была одна». Государыня их уже не слушала. Она повернулась к императору. «Что прикажете, ваше величество?» Сюаньлин с явным отвращением посмотрел на распластавшихся по полу служанок. «Пусть императрица сама решает, как их наказать», — произнес он. «Только помни, что не следует потворствовать тем, кто любит выдумывать на пустом месте». Это дурная привычка. Императрица повернулась к Дзян-Фухаю. Забери их и проследи, чтобы они сами себе дали по 50 пощечин. Пусть это будет уроком для других. Вскоре за окном раздались звуки пощечин и тихий плач наказанных служанок. Наложница Хуа невинно похлопала пушистыми ресницами, сделав вид, что ничего не слышит, и совершенно спокойно уселась рядом с Дзэ Цао, Словно бы не она совсем недавно обвиняла меня в тяжком преступлении. Наложница Цао, покачивая принцессу Веньи, смущенно посмотрела на меня и сказала, «Сестрица Джень, прости меня, пожалуйста. Зря я поспешила и начала тебя упрекать». «Не надо извиняться», — ответила я, покачав головой. «Я прекрасно понимаю, что, когда дело касается ребенка, матерью начинают управлять чувства, а не разум». Фэй Хуа, услышав извинение Цао, через силу улыбнулась и обратилась ко мне. «Я неправильно все поняла. Я так беспокоилась о принцессе, что сделала поспешные выводы. Надеюсь, ты на меня не обидишься». «На что мне обижаться? Я прекрасно понимаю твои чувства», — ответила я, пристально глядя в глаза наложницы Хуа. Она хотела сказать что-то еще, но мои слова выбили ее из колеи, поэтому она произнесла лишь «Я рада, что ты все понимаешь». Атмосфера в зале все еще оставалась напряженной. Наложница Дуань, решив отвлечь всех от опасной темы, откинулась на спинку стула и обратилась к императору. «В ту ночь я слышала, как из зала фули доносится прекрасное пение». Голос показался мне знакомым, но я так и не поняла, кто же тогда пел. Императрица опередила растерявшегося на мгновение Сюаньлина. Это была наложница Ань, которую недавно повысили до моей Жень. А голос показался тебе знакомым, потому что именно она в последнее время поет для императора. Императрица посмотрела на Линжун и велела той выйти и поприветствовать Фейдуань. Старшая наложница взяла мою подругу за руку и какое-то время молча разглядывала. «Прелестная девушка», — наконец сказала она. «Поздравляю, Ваше Величество! Вы снова обрели свою красавицу!» Сюань Лин довольно улыбнулся и кивнул. А вот я удивленно замерла, услышав похвалу Дуань. «Раньше мне казалось, что она просто болезненная хрупкая женщина». Но сегодня она доказала, что тоже умеет плести интриги и достойно отвечать на нападки. Вот только если дело касалось комплиментов, она почему-то использовала одну и ту же фразу «Вы снова обрели свою красавицу». Именно так она сказала про меня, когда увидела в первый раз. И теперь она снова повторила ее, но уже говоря про линжун. Почему она не сказала что-то другое? Сюаньлин лично проводил меня до павильона Ифу, а затем удалился в свой дворец, чтобы заняться государственными делами. Я выждала немного, подсчитывая в уме, сколько времени понадобится наложнице Дуань, чтобы добраться до моста Тяньцзин, что располагается неподалеку от Ифу. Позвав с собою Цзиньси, я поспешно вышла из павильона и направилась к озеру. Я оказалась права. Почти сразу же я увидела паланкин своей защитницы. Я, согласно правилам этикета, отошла в сторону и стала ждать. Увидев меня, Дуань приказала слугам остановиться и вышла из паланкина, используя плечо служанки как опору. «Какое удачное совпадение!» — сказала она мне. «Не желаешь ли прогуляться вместе со мной?» Я сразу же согласилась. Наш путь пролегал сквозь густые тени тунговых деревьев и заросли бамбука, верхушки которого напоминали хвосты феникса. Чем дальше мы уходили, тем тише становилось вокруг. Мы молчали, прислушиваясь к щебету птиц. Я выждала момент, когда личная служанка Фэй Дуань останется немного позади и взяла старшую наложницу под руку. «Матушка, большое спасибо, что помогла мне сегодня», — прошептала я. «Ты меня спасла, вот только...» Мы прошли еще несколько шагов, прежде чем она ответила. «Можешь меня не благодарить. Я помогла тебе, потому что того требовала моя совесть». Меня удивили ее слова. «Ты веришь, что я невиновна?» На лице наложницы Дуань появилась улыбка и тут же исчезла, как проплывшее по небу облачко. «В ту ночь ты проходила мимо моего дворца, и я видела, что ты идешь со стороны террасы Тунхуа. Я подсчитала время» и поняла, что виновница не ты. «Матушка, прости меня. Я так спешила, что не заметила тебя и не поприветствовала должным образом. Не извиняйся. Меня трудно было заметить. Я пряталась в тени ворот и слушала чудесную песню, доносившуюся из зала фули. Наложница Дуань вздохнула и сказала с грустной улыбкой. «У моей Жень Ань такой юный голос, что, услышав его, Я ощутила, как же быстро летит время. «Матушка, ты в полном расцвете сил. Ты прекрасна, как цветок!» Я тихонько рассмеялась. «Почему ты вздыхаешь и говоришь о пролетевшем времени?» «Если и цветок, то уже увядший», — сказала она и пристально посмотрела мне в глаза. «Что ты, матушка Дуань?» — воскликнула я, хотя мне было не по себе от ее взгляда. Недовольство быстро исчезло с ее лица и сменилось ласковой улыбкой. «Вот ты действительно прекрасна, Цзэйю и Джень. Я совсем не удивлена, что император полюбил тебя. Матушка, не шути так». Фэйдуань остановилась, чтобы передохнуть. Обняв высокий стебель бамбука, она какое-то время любовалась прекрасным видом на озеро. «В ту ночь ты очень спешила». Но я успела заметить отпечаток грусти на твоем лице. «Что тебя тогда опечалило?» Я не спешила что-то говорить, и Дуань поняла, что не услышит от меня ответ на свой вопрос. «Можешь не отвечать. Пускай обычно я и держусь подальше от людей, но это вовсе не значит, что я ничего не знаю о происходящем при дворе». Я неосознанно перебирала узлы, что украшали концы шелковые ленты, служившие мне поясом. Несмотря на то, что половина лотосов на озерной глади успели завянуть, вид все равно потрясал красотой и дарил умиротворение. Я молчала, ожидая, когда Фейдуань заговорит о чем-нибудь другом. Но она посмотрела на меня своими ясными, как небо в хорошую погоду, глазами, и я поняла, что она обо всем догадалась. Я отвела взгляд и засмотрелась на изумрудные серьги, от которых на ее щеки падала зеленоватая тень. дзей разве есть смысл в твоей грусти? Я человек далекий от страстей этого мира, и не мне тебе об этом говорить, но ты должна сама понимать, что сердце мужчины не постоянно. Оно словно солнце весь день бежит по небу. Утром оно на востоке, а вечером уже на западе. Строка из одной из полуночных песен — песни Цзие. Полуночные песни — жанр стихов и народных песен времен династии Дзинь, Сун и Ци. В большинстве из них говорится о счастливой или несчастной любви. В данном случае в песне рассказывается о верности женщины и неверности мужчины. Что уж говорить о повелителе целого государства. Если ты будешь об этом переживать то сделаешь себе только хуже. Я была не согласна с ее суждениями. Неужели не было ни одного императора, который всю жизнь любил бы одну женщину? Я задала вопрос, прежде чем поняла, что именно я сказала. Судя по тяжелому дыханию, наложнице Дуань с трудом давались длительные беседы. Но она все так же смотрела на меня с доброй улыбкой. «Покойный император отдал свое сердце Гуй Фэйшу». Но вспомни о том, что после него осталось и Тайхоу, и несколько Тайфэй, не забывая про детей. Тайхоу — вдовствующая императрица, мать правящего императора. Тайфэй — вдовствующая наложница, родившая императору ребенка. Чувство государя намного изменчивее, чем у простого мужчины. Не стоит принимать это близко к сердцу. Иначе ты понапрасну изведешь себя. Матушка, ты все правильно говоришь. Я простая наложница и должна прислушиваться к твоим советам. Правильное или неправильное это дело, второе, главное, чтобы ты сама это поняла. Старшая наложница замолчала и стала наблюдать за тем, как в озере резвятся большие и маленькие карпы. Я же, отломив ивовую ветку, повертела ее в руках. И стала водить ею по поверхности озера, гоняя туда-сюда мелкие зеленые водоросли. Увидев, как маленький карп повсюду следует за большим, Фэйдуань задумчиво произнесла: «Принцесса Вэньи, такая очаровательная девочка. Жаль, что ее ждет печальная судьба». Мне было странно это слышать. Я неловко рассмеялась и сказала: «Почему ты так говоришь?» Хотя она и слаба здоровьем, но в ней течет императорская кровь. Боги будут следить за ней с небес и оберегать ее. Дуань нахмурилась и брезгливо скривила губы. Боги, о которых ты говоришь, с удовольствием наслаждаются ароматом сжигаемых нами благовоний. Но им совсем нет дела до страданий простых людей. А уж маленькая девочка, для них просто песчинка. Боюсь, что они даже пальцем не пошевелят ради неё. Я потеряла дар речи. Я не ожидала, что у этой хрупкой с виду женщины окажется такой сильный характер. Она начинала мне нравиться. «Дочка у Цао Ценьмо недоношенная», — продолжила Фейдуань. «Она родила ее раньше срока. При этом плод во время родов находился в неправильном положении. Ценьмо чуть не умерла тогда». Поэтому император относится к Венеи с таким трепетом. Наложница с грустью вздохнула. Все думают, что дети, рожденные во дворце, не знают бед. Но на самом деле те дети, что родились у простых родителей, намного счастливее императорских. Я знала, что Фэй Дуань уже много лет не могла забеременеть, поэтому тема детей для нее была болезненной. Матушка, у тебя очень доброе сердце. Но не стоит так переживать о других. Лучше позаботься о своем здоровье. И однажды ты обязательно родишь императору принца или принцессу». Я хотела ее утешить, но получилось наоборот. Дуань с горечью во взгляде усмехнулась и сказала, «Спасибо за добрые слова. Но боюсь, что мне не суждено познать счастье материнства. Меня опечалили ее слова, но я не сдавалась». «Матушка, ты в самом расцвете сил. Не стоит так говорить, иначе сама на себя накликаешь беду». Наложница Дуань посмотрела на небо. «Если мое желание исполнится, я готова отдать десять лет своей жизни», — негромко сказала она, словно бы разговаривала не со мной, а с теми, кто был выше нас. Потом она повернулась ко мне, и я в очередной раз подивилась тому, насколько бледным было ее лицо. Оно было похоже на белый лист бумаги, на котором кто-то нарисовал очень грустные глаза. «Вот только боюсь, что даже если я отдам половину своей жизни, мое желание так и не сбудется. Неужели она болеет чем-то настолько серьезным, из-за чего не может забеременеть?» — подумала я. Мне было ее очень жаль, но я старалась этого не показывать. «Тебе бы самой прислушаться к собственным словам», — вдруг заявила Фейдуань. «Тебе надо переживать за себя, а не за других. На этот раз мне удалось защитить тебя, но я не смогу все время быть рядом. Большое спасибо за помощь, матушка. Когда у меня будет время, я обязательно тебя навещу». «Не стоит», — она покачала головой. Видимо, она совсем ослабла, потому что ее и так тихий голос стал еще тише. «Тебе не обязательно меня навещать. Да и мне не нравится, когда меня видят во время болезни». К тому же она сделала паузу и внимательно посмотрела на меня. «Будет лучше, если мы не будем встречаться лишний раз». Хотя я и не поняла, почему она так сказала, Я чувствовала, что за ее поведением и неожиданными словами скрывается нечто большее, что у всего этого есть свой смысл. «Хорошо», — ответила я и вежливо поклонилась. Во время беседы дыхание Фейдуань становилось все более частым, и к этому времени она дышала уже совсем с трудом. К ней подбежала служанка и достала фарфоровую склянку, из которой высыпала пару черных как смоль-пилюль. «Простите, госпожа Дзейюй, но хозяйке пора принимать лекарства», объяснила она мне. Я поняла намек. Низко поклонившись, я сказала, «Матушка, прости наложницу за беспокойство. Желаю тебе всего наилучшего». Фейдуань чуть заметно улыбнулась и кивнула. Последние силы она потратила на то, чтобы с помощью служанки дойти до Паланкина и забраться внутрь. Вскоре у озера остались только я, i